Глава пятнадцатая. Экология и любящая доброта. В буддизме изначально заложена забота об экологии и окружающей среде. Мы можем расширить область любящей доброты и сострадания, распространив их не только на людей и животных, но и на растения и саму землю. Практика медты может оказывать глубинное воздействие на окружающую среду. Ученый-переводчик и американский буддийский монах Бахик Кубодхи пишет. «Благодаря своему философскому пониманию взаимосвязи и сквозной взаимозависимости всех обусловленных вещей, своему тезису, что счастье достижимо путем обуздания желаний и жизнеудовлетворенности, а не разжигания желаний, своей цели — просветлению через отречение и созерцание и свои этики, непричинение вреда и безграничной любящей доброты в отношении всех существ, буддизм предоставляет необходимые блоки для выстраивания таких отношений с миром природы, для которых характерны уважение, забота и сострадание. Звученая Лилий да Силва добавляет «Карания метта-сутта» предписывает развивать любящую доброту ко всем существам, робким и уверенным в себе, длинным и коротким, большим и малым, крошечным и огромным, видимым и невидимым, близким и далеким, рожденным и ожидающим рождения. Все стороны света должны быть пронизаны нашим любящим отношениям. Подобно тому, как мы ценим собственную жизнь, все остальные существа ценят свои жизни. Поэтому мы должны развивать уважительные отношения к любым формам жизни. Легко увидеть, как такое отношение влияет на наш способ взаимодействия с окружающей средой и заботы о ней. Мы можем прилагать сознательные усилия для сохранения чистоты и красоты окружающей среды, чтобы другие существа, люди и животные, жили в мире и наслаждались тем, что есть. Даже самые крошечные живые существа играют свою роль в экологическом балансе. Практикуя метту, мы можем поддерживать чистоту дорог, рек, ручьев и лесов. Поддерживая чистоту окружающей среды, мы можем дарить людям радость. Все это часть нашей практики медты. Это любящая доброта в действии. Когда мы бережно относимся к природным ресурсам, мы практикуем медту. Когда мы защищаем свое окружение, мы охраняем здоровье всех людей. Наша медта поддерживает всех. Мы должны использовать природные ресурсы благоразумно. Если мы продолжим небрежно относиться к окружающей среде и загрязнять ее, в будущем земля станет непригодной для жизни. С глубокой мелтой в отношении настоящего и будущих поколений Будда сказал: «Вырубите лес омрачений, но не рубите деревьев». Поддерживая чистоту дорог и лесов, мы практикуем любящую доброту. У каждого из нас своя индивидуальная, а не коллективная практика медты. Мы можем поделиться своим опытом любящей доброты с другими людьми, однако каждый из нас должен развивать ее в собственном сердце. Любящая доброта может помочь нам найти способы лучшего обращения с окружающей средой. Для всех нас насущной проблемой является изменение климата. Геологи и специалисты по проблемам окружающей среды внесли множество непростых в реализации, но полезных предложений для замедления или прекращения изменения климата. Кроме того. Если все мы будем искренне практиковать метту, мы тоже сможем защитить мир с триллионами живущих в нем существ. Мы защищаем окружающую среду и всех живых существ, даже их будущие поколения, если в нас есть любящая доброта. Мне довелось наблюдать метту в действии на примере сострадательных фермеров Шри-Ланки. которые делятся своим урожаем с птицами. Собирая урожай, они оставляют небольшую часть птицам. Некоторые фермеры даже научились отпугивать насекомых без применения вредных химикатов. Они собирают растения и толкут их, получая сок. Во время полива урожая, пуская воду, они выливают сок в аригационный канал. Вода разносит сок пополю, которая приобретает определенный запах отпугивающий насекомых. Насекомым не нравится запах этого сока, и они не приближаются к полю, при этом оставаясь невредимыми. Я знаю одного человека из Бразилии, собирающего пчелиный яд для изготовления лекарств без убийства пчел. Он берет стеклянную трубку примерно восьми сантиметров в ширину. и шестидесяти сантиметров в длину и подсоединяет к ней крошечные электрические проводки. Эти проводки подключены к автомобильному аккумулятору. Он помещает трубку непосредственно у входа в пчелиное гнездо. Когда пчелы прилетают и садятся на трубку, они чувствуют тепло, исходящее от стекла. Тогда они кусают стекло и влетают в улей, оставляя на стекле свой яд. Через какое-то время, примерно через неделю, этот человек соскребает засохший пчелиный яд в контейнер и наполняет им маленькие бутылочки. Это очень хорошая практика метты. Хотя мало кто из нас разводит пчел, мы можем найти способ направить свои усилия на изменения, приносящие пользу земле и защищающие животных и растения. Особенно стоит задуматься о том. Сколько энергии мы каждый день расходуем впустую! Изобретатели, заботящиеся об окружающей среде, придумали энергосберегающие лампочки, и мы можем сэкономить много энергии, если будем ими пользоваться. Мы также можем экономить энергию, если будем выключать электричество, когда не пользуемся им, а не оставлять свет включенным по всему дому и на улице. Чтобы такие вещи вошли в привычку, требуется поддерживать внимательную осознанность, а также мысли, связанные с любящей добротой. Вырубая леса, мы уничтожаем среду обитания животных. На Шри-Ланке из-за вырубки лесов оказались под угрозой слоны. Не только слоны, но и многие другие животные стали наведываться в деревне, вступая в конфликт. с людьми. Многие животные и растения истреблены или находятся на грани вымирания. Даже насекомые, опыляющие наши посадки, находятся под угрозой и нуждаются в нашей защите. На нас, людях, на нас, людях, лежит большая моральная ответственность. Слубящий добротой защищать жизнь для будущих поколений. На принадлежащей нам земле мы даже собираем опавшие ветки и складываем их в кучи, чтобы маленькие животные, такие как белки, мыши, змеи, кролики, лисы, апоссумы, оленята и дикообразы имели возможность спрятаться от хищников. Это. Как и защита находящихся под угрозой вымирания видов, акт метты. Прacticуя любящую доброту, мы не только ослабляем свою ненависть, но и уменьшаем алчность, заставляющую нас чрезмерно использовать ресурсы окружающей среды, истощая их. В мире есть множество людей, занимающихся защитой. и восстановлением окружающей среды. Некоторые люди ездят из одного места в другое, очищая реки. Один наш друг извлек из канала Чесапик и Огайо, расположенного в живописном районе неподалеку от Вашингтона, тысячи шин, микроволновок, холодильников, банок, бутылок, тостеров, ботинок и других вещей, которые бездумно выбросили туда люди. Другой сосед собирает бутылки, банки, пластиковые контейнеры и прочие вещи, которые люди бросают на дороге. Мы не должны бросать мусор на дорогу, когда едем на машине. И не из страха наказания, а из сострадания. Всегда найдется способ практиковать медту. Для этого достаточно совершать действия в духе любящей доброты. Подумайте о том, как вы могли бы практиковать медту с учетом ограничений времени и пространства в вашей жизни. Для этого потребуется время, настойчивость, а также контакт с пространством внутри вашего сердца.